ощутить невидимое. Так стоит ли сокрушаться, косясь в сторону заката, что не там, где угораздило нас родиться на свет Божий? Научимся мерить собственную жизнь и судьбу своим, а не чужим м аршинам, не уподобляясь тем, кто, вопреки изобилию умных механизмов и еды, так и не может, как не тужиться, преодолеть комплекс культурной неполноценности». Соединенные Штаты, только вдумайтесь, моложе нашего Большого театра. А театр этот далеко не первое и не главное достижение русской нации. И как бы течение семидесятилетий ушедшего не искажали историю России, нынешнему и всем последующим поколениям, важно не забывать, что за плечами народа незыблемые пласты высочайшей духовности и святости предков величественной тысячелетней традиции. Достаточно вспомнить, как уже говорилось выше, что у того же Пушкина в роду 12 святых по прямой линии и 20 по боковым. Да и не у него одного, а у многих и многих миллионов русских людей. Покойный ныне протопресвитер Алексей Киселев, бывший настоятелем в храме преподобного Серафима в Нью-Йорке, произнес некогда слова, преисполненные пронзительной сыновней любовью к родине. е с л у ш а е м с я в них и мы. Тем, кто не был еще в России, очень советую побывать, прочувствовать, ощутить невидимое и не отвернуться от многого видимого». Как же созвучны они страстному призыву Достоевского. «Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает». а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе мерзавцы. Есть прямо святые, да еще какие, сами светят и всем путь о с в е щ а ю т